Декабрь 2018 год. Глава 17. Все вместе. Холод усиливается. По утрам и ночью морозный воздух почти звенит. Днём ещё тепло. Солнышко пригревает. Климат здесь хороший. Последние 4 недели База отдыха не принимает гостей, но заказы не прекращаются. Все мы знаем, что Ника нужны средства на ремонт, за который уже взялись два местных подрядчика. Мы работаем всё более сплочённо. Мы уже не коллеги, а настоящая семья. Каждый освоил ремесло, о котором прежде не мечтал. Я лазаю по лестнице под самый потолок, а ещё Мастерски приду шерсть, помогая Джиджи. Осенью её швейная мастерская стала центром внимания. К тому же я научилась печь хлеб и готовить под надзором Марго чатни. Загорается экран моего ноутбука. Эйден звонит по Скайпу. Мы общаемся каждое субботнее утро. Это самое удобное для него время. Сообщениями мы почти не обмениваемся. Конечно, иногда мы шлём друг другу фотографии. Но главное в жизни обоих погружение в наши занятия. Привет, дорогой. Что-то у тебя усталый вид. Эти слова срываются у меня с языка против моей воли. Вижу, он усталый, но довольный, и это меня радует. Сейчас он на юго-востоке Мексики. проходит 24-недельную стажировку в центре спасения детей в Плая-дель-Кармен. Волонтёры сами оплачивают своё участие в программе и ведут непрерывное обучение у дизвимых детей и детей с особыми потребностями. Ещё они помогают местным ветеринарам в рамках проекта устойчивого развития ООН. Он признаётся, что иногда ему приходится нелегко. На его спасает неиссякаемый энтузиазм. Вечерами он занимается испанским языком. Мне кажется, он всем доволен. Вот что такое самореализация. Мы молча смотрим друг на друга. Я касаюсь экрана пальцами, Эйден тоже. Я участвую в строительстве новой стены городка. Это изматывающий физический труд. Ован гордился бы мной. У меня такое чувство, что я тоже прошёл подготовку в военном учебном лагере. Могу себе представить. Я тоже здорово постройнела, потому что ни минуты не сижу на месте. Даже когда пишу картину, расхаживаю взад-вперёд. Здесь всегда есть чем заняться. Сейчас у всех появляется праздничное настроение. Моё воодушевление иссякает, стоит мне вспомнить, что близится наше первое Рождество в Ройс, с тех пор, как мы обменялись клятвами супружеской верности. Он морщится. Знаю, твои родители поедут в Уэльс, в свой домик. Оуэн будет лакомиться деликатесами в Ньюквее с друзьями. Ханна летит с Леоном и его родственниками в Австрию кататься на лыжах. В этом году У нас с тобой как у семьи особенный праздник. Мои родители могли бы нагрянуть из Греции, чтобы составить нам компанию. Эйден саркастически улыбается. Его родители рано ушли на пенсию, продали своё жильё в Британии и переехали на остров Корфу. Более 20 лет они минимум раза в год проводили там отпуск и завели множество друзей. Вступив в клуб экспатов, они ведут насыщенную социальную жизнь. Как всё это ни мило, Эйден, гостя у них, обычно не столько отдыхал, сколько уставал. Джосс, появившись у него за спиной, приветственно машет мне. Привет, Джосс, говорю я. До разговора она никогда не снесходит, и это меня тревожит. не потому что это невежливо, а не могу избавиться от ощущения, что она меня избегает. Наверное, она старается не мешать Эйдену, потому что обычно он звонит из какой-нибудь гостиной. Давай отметим Рождество в июле, когда вернёмся, предлагаю я. Соберём всех на длинный уикенд. Не сомневаюсь, даже твои родители прилетят. Мать с отцом захотят отпраздновать за одно помолвку Ханны и Леома. Кто-то -то будет торжество. Он кусает себя за губу. Я знаю, что у него на уме. Трудно обсуждать возвращение домой, когда это ещё так нескоро. Ты права, мы обязательно что-нибудь придумаем. Как твоя живопись? Появились новые полотна. Я благодарю его за этот вопрос тёплым взглядом. С этим всё прекрасно. Раз в 2 недели я заказываю краску и холсты. Одно плохо, не знаю, что со всем этим делать. Отходы болезненного учебного процесса приходится отбраковывать, но меня очень радует моя маленькая коллекция Эйден. Я черпаю вдохновение ото всюду. Он улыбается одними глазами. Хорошо, что ты выпустила на свободу свою внутреннюю музу. Никогда ещё не видел тебя такой сияющий. Куда делись борозды на лбу и наморщенный носик? Ты научилась расслабляться, перестала жить в постоянной тревоге. Мне это нравится. Муза. Лучше бы он не произносил этого слова. Ника тоже им не злоупотребляет. Но сказанное, оно не испарилось, а так и висит между нами в воздухе, как незаконченная фраза. Иногда, ловя его взгляд, я догадываюсь, что он думает о своей незаконченной картине в углу. Ты уже решил, куда отправишься в январе, когда завершится твоя работа в Мексике? Эйден озирается, проверяя, что творится у него за спиной, и машет группе людей в двери гостиной, после чего снова поворачивается ко мне. Согласно условиям, после этого у нас будет всего 2 дня на то, чтобы покинуть страну. Значит, с решением надо поторопиться. Мексика влетела мне в копеечку. Само участие в программе обошлось в 5000. Я подумываю о Таиланде. Но сначала надо разобраться с финансовой стороной. Учись добровольца недёшево. С перелётами, визами и редкими экскурсиями это удовольствие стоит кучу денег. Он всё время говорит: "Мы". Знаю, он терпеть не может любую бумажную волокиту. Но почему бы Джосс не оставить его в покое? Это не ракета-строение. Эйден мог бы поднапрягшись, справиться сам. Меня охватывает грусть. Я чувствую себя забытой. Раньше мы с Эйденом были единственными мы в нашей жизни, а теперь моё место заняла другая женщина. Я гоню эти мысли прочь, чтобы мной опять не завладело параное и невыносимое чувство зависимости. Масса людей путешествует самостоятельно и в пути сбиваются в компанию с такими же бродягами. Так гораздо безопаснее. А именно его безопасность должна заботить меня прежде всего, о чём я не перестаю себе твердить. Надёжность в численности. Пусть тебя не пугают расходы, дорогой. Деньги, которые мы отложили, наши общие Я ни за что не израсходую половину, даже если вернусь с полным трейлером холстов. Хочу, чтобы ты вернулся в Британию полностью удовлетворённый своим путешествием. Вокруг него нарастает шум. Хорошо. Спасибо, милая. Кажется, за нами приехали. Сегодня группа из нескольких человек помогает приюту для животных. Ты говорила на этой неделе с родственниками. А как же? Мама прислала новое длинное письмо. Ханна и Оуэн очень заняты, но ни на что не жалуются. Все передают тебе привет. Я звонила твоей матери, но разговор вышел короткий. Они торопились в гости. Честно говоря, вернувшись, я буду чувствовать, что ничего не пропустила. Эйден припадает к экрану, пытаясь заглушить нарастающий позади него шум. Ему приходится повысить голос. А я жду чувства пробуждения от сна. Всё гадаю, как у меня получится снова приняться за работу. Наше приключение станет смутным воспоминанием из прошлого, но всё происходящее помогает мне разобраться со своей жизнью. Нам это полезно, Фьорн. Он хочет меня подбодрить. Все замечают что ему не очень-то удаётся поддерживать полноценный контакт с окружающими. Я не устаю за него извиняться и надеюсь, что это приносит пользу. У него проблемы со связью, твержу я себе. Он сильно загружен. Он не может вытерпеть чужих страданий и спешит помочь. Между прочим, так оно и есть. Но сегодня у Эйда ностальгический тон. Не соскучился ли он по нашей прежней совместной жизни? Я вижу хороший признак в том, что он уже раздумывает о том, как всё устроится потом. Лично я ужасно тоскую по нашей жизни вдвоём, не говоря уж о её физической стороне. Как мне хочется ощутиться в его объятиях, прижаться к нему, ощутить его нежные поцелуи. Ненавижу прощаться. Когда мы разъединяемся, у меня сжимается сердце. Так происходит всегда, с кем бы я ни прощалась: с Эйдыном, с родителями, с братом или сестрой. Мне хочется продлить разговор хотя бы ещё на секунду. Это во мне оживает моё прежнее естество, мучающееся вопросом: увижу ли я их снова? На счастье, теперь я умею иначе смотреть на жизнь. Оказывается, знания о жизни других людей помогают правильнее воспринимать собственную. Важно уметь ценить этот дар здоровье и счастье. Важно учиться поднимать себе настроение, а не фокусироваться на своих возможностях, не мерить себя чужими стандартами. Мне важно знать, что мы с Эйденом всегда были командой во всяком случае до сих пор. Раньше я не понимала трагедии многих людей. Их всю жизнь пугает детство. Порой в этом не виноваты ни они сами, ни даже люди, которые о них заботятся. К нашей семье это не относится. Нам во многом повезло, и мы склонны принимать это как должное. Не помешал? В двери гостиной появляется Ника. На нём старый вязаный свитер. который давно пора выбросить. Нет, я уже поговорила. Почему вы остались здесь? Почему не сели в микроавтобус вместе с остальными? Не скажу, что мне не хочется общения, просто субботнее утро для меня грустное время. Приглашаю вас на обед. Возражения не принимаются. Для меня это удовольствие. Я заказал столик В моём любимом ресторанчике на окраине Фиганьера. Наденьте плащ и удобную обувь. Придётся пройтись пешком на ветру. Приглашение застало меня врасплох. Мы что-то празднуем? бормочу я. Он озорно смотрит на меня. Так и есть. Всем понравится. 15 минут. 15 минут. Я забираю свои вещи и тороплюсь к себе в комнату. Там я наскоро причёсываюсь, натягиваю другой джемпер, брызгаюсь духами, мажу губы помадой. Вот и всё. Но садясь в старый Citroën, я замечаю, что Ника постарался гораздо больше меня. От него пахнет одеколоном, под пиджаком свежая рубашка. Вау. Как я погляжу, ситуация не стандартная. Я жалею, что явилась в джинсах. Пусть даже в тех, которые надеваю в выходные, а не в замызганных, в которых занимаюсь живописью, и не в рабочих легинсах. Примерно так. Я раскрою карты в Шэлюсьян. Ресторан расположен на склоне горы. Вам понравится живописная дорога. Чем выше мы будем забираться, тем лучше вид на дальние горы. Район Прованс-Альпы. считается воротами лазурного берега. Все восторгаются, разумеется, чудесными морскими видами прославленной французской Ривьеры, но севернее, за Буа-Сен-Вернон, нельзя не восхититься густыми лесами. Лес вокруг нашей усадьбы был прекрасен в осеннем убранстве, а сейчас выглядит поредевшим. Остались только пятна вечной зелени. Совсем другое дело горы. Здесь бескрайние хвойные леса, где тонут, сбросившие листву, дубы. Тёмно-зелёная хвоя имеет синеватый отлив. Даже находясь в шато, я не отказываю себе в удовольствии полюбоваться этой стороной. По мере подъёма всё лучше и лучше понимаешь, как здесь красиво. Ника наклоняет голову в мою сторону, а я не могу не смотреть на его руки, любовна обхватившие руль. Для меня это всего лишь старенький Citroën, а он влюблён в свою машину. "Давно у вас этот автомобиль?" спрашиваю я. Он улыбается уголком рта. "Это старушка? Этот Citroën GS?" неотъемлемая часть усадьбы. Бабушка владела им с 1978 года. Это объясняет расцветку. Выпаливаю я, не думая. Он запрокидывает голову и хохочет. После психоделических 60-х краски осени стали символом следующего десятилетия. Это называлось сгоревший апельсин. Сейчас многие производители снова предлагают этот цвет. Мода вернулась. Мода. Удивительно, что это может волновать Ника, любителя ярких красок. Я не такой уж любитель автомобилей, тем не менее уверен, что теперь это классика. Главное поддерживать её на ходу. За годы в местной автомастерской заменили почти все рабочие детали. Он любовно гладит приборный щиток. Я с замиранием сердца любуюсь пейзажами. Ника немного опускает стекло, и в салон врывается ветерок, пахнущий сосновыми иголками и шишками. Выстилая землю под деревьями, они создают ни с чем не сравнимый лесной аромат. Дорога вьётся так, что дух захватывает. Между стволами рвущихся в небо деревьев виднеются прячущиеся в чаще красивые виллы. Ещё километр 2 и начинаются виноградники. Значит, неподалёку жильё. Милькает вывеска виноградарского хозяйства. Знакомое имя. У вас подают это вино? Мне нравится их розовое. Да, я давно знаком с владельцем. Здесь отменные почвы, отсюда высокое качество винограда. Кроме того, Прованс славится своими оливками и оливковым маслом, абрикосами, лавандовыми полями. Впрочем, вы не впервые во Франции. Да, я бывала в Провансе раньше, но западнее. Однажды мы путешествовали по лавандовым плантациям Люберона. Тогда я впервые услышала, что лаванду называют голубым золотом. Мы побывали на предприятии по переработке лаванды Ализаньель. До сих пор, словно это было вчера, помню эту голубизну, бескрайний синий ковёр и дымчато-серые горы на горизонте. Незабываемое впечатление. Это называют тропой живописцев. говорит с улыбкой Ника. Краски Прованса, уникальный здешний свет вдохновляли многих: Пикассо, Матисса, Шагала, Ван Гога. Это было настоящее паломничество. Я изучаю профиль Ника. Видно, как ему нравится вести машину. Возможно, это будет в нём старые воспоминания. У него довольный, беззаботный вид. Сам Фиганьер живописная средневековая деревушка на горном склоне. Она забралась так высоко, что оттуда открываются захватывающие виды. По-моему, в этих местах собрано всё: превосходный климат, вечная архитектура, красота природы. О чём ещё мечтать? По мере спуска пейзаж меняется без перерыва. Мы едем мимо бескрайних вечнозелёных плантаций олив. Листва за окном сливается в нежно-зелёную ленту, вплещающуюся на ветру разноцветный полосатый платок. Дорогу уже не обступают огромные тёмные деревья, поэтому здесь становится всё больше света. Мать всегда жаловалась, что её укачивает на бесконечно петляющей дороге. Она была тем нетерпеливым ездаком, который, как ребёнок, интересуется одним, как скоро завершится поездка. Жаль. Эти пейзажи заслуживают того, чтобы наслаждаться ими без спешки. Наверное, в лесу кишат кабаны и олени. Благородные олени, косули, дикие кабаны. Когда гуляешь, в стороны разбегаются лисы, зайцы и кролики. Иногда случаются аварии. Это когда на дорогу выбегает крупный зверь. Кабаны, знай себе пасутся, дожидаясь удобного момента, чтобы перейти на другую сторону. Но столкновение с кабаном или оленем может быть смертельным. Ещё через несколько километров ландшафт снова меняется. Теперь вокруг густой средиземноморский кустарник, валуны, отроги скал. Слева Раскинулась бирюзовая морская гладь, сливающаяся на горизонте с кобальтово-синим небом. Потрясающую картину время от времени заслоняют заросли кустарника. "Правда красота?" спрашивает Ника с ноткой гордости в голосе. "Потрясает вон та скала с фиолетовым отливом. Я стараюсь не думать, какая она крутая." И как высоко мы ещё заберёмся. Мы почти приехали. Поставим машину и совершим небольшой подъём пешком, но уверяю вас, он того стоит. Мы сворачиваем на гравийную площадку, от которой начинается высокая лестница наверх. Ника захлопывает дверцу. Я сомневаюсь, что у меня хватит духу на восхождение. которому, как кажется, снизу нет конца. Высокие ступеньки выложены булыжником, но для меня слишком широки. Приходится делать два шажка по каждой. Сама удивляюсь, как быстро у меня устают и начинают болеть лодыжки. Ника, шагающий позади меня, казалось, этого даже не замечает. И я стараюсь не мешкать, иначе он в меня врежется. Вокруг нас высится каменные стены, в них чернеют проходы, упирающиеся в тёмные дубовые двери. Над стенами переплетаются побеги. Одни сбросили листву, на других ещё сохранились листья, краснеют зимние ягоды. Попрежнему цветут вьющиеся розы. Чем выше мы поднимаемся, тем больше я вижу цветущего зимнего жасмина и стараюсь представить, как роскошно всё это выглядит весной и летом. когда всё цветёт. Местами стены заросли жимолостью, вьющимися гортензиями и старой одоревеневшей глицинией. Я останавливаюсь, чтобы отдышаться и запрокидываю голову. Впереди тянется высь церковный шпиль. Видно, что это прекрасный образец, свойственный этим местам архитектуры. Крыш внизу пока что не видно. Настоит нам повернуть за угол, озаряя надеи, что подъёму уже конец, и впереди появляется открытое пространство. Подъём становится менее крутым. В полусотне метров перед нами распахнуты ворота с огромными каменными вазами на обеих массивных колоннах. Стены, окружающие лестницу, плавно расходятся от ворот. За воротами ровная площадка. На ней стоит старинный каменный особняк. Широкий мощёный плитами двор окружён над диво аккуратным садом. Всё вместе производит впечатление аристократической элегантности, а не деревенской простоты. Это припрятанная диковина, на которую невозможно наткнуться по случайности. Нет. Сюда наведываются только постоянные посетители или те, кто узнал о высокой репутации места. Потрясающе. Я призываю в свидетеля Ника, ждущего мою реакцию. Мы подходим к ресторану, он открывает дверь и пропускает меня вперёд. Говорит он тихо, но смотрит игриво. Я приберегаю это для особых случаев и для особенных людей. Позволил себе заказать бутылку хорошего вина. Увы, сам я смогу выпить не больше бокала, а вы не стесняйтесь, наслаждайтесь редкой возможностью. Вы должны были меня предупредить, Ника. Я бы постаралась соответствовать обстановке, если бы понимала, что для вас сегодня особенный день. Это напряжённое ожидание невыносимо. В чём дело? Вы продали ещё одну картину? Наверное, так и есть. Он явно доволен, но ничего не отвечает. Знаю. Приобретение хорошего грузовика серьёзно уменьшило его банковский счёт, но это необходимое вложение. Если его хорошая новость заключается в том, что оно погашено, то я согласна. Что за это стоит выпить? Ресторан двухэтажный, что обусловлено ландшафтом. Нас провожают на нижний этаж к столику в спокойном уголке с видом на террасу. Я любуюсь колокольней старинной церкви справа от нас и захватывающими видами. Отлично. Спасибо, говорю я официанту, помогающему мне сесть. Он изящным движением накрывает мне колени белой льняной салфеткой. В центре каждого столика, стоит на деревянном цоколе, на стеклянной подставке белая свеча в виде церкви. На нашем столике красуется букет голубых зимних ирисов в хрустальной вазе. Рядом с ней откупоренная бутылка красного вина. У вас день рождения? спрашиваю я Ника, отдавая должное его стараниям. Его отвлекает официант, принёсший меню. Они переговариваются по-французски, много улыбаются и кивают. Когда мы остаёмся одни, меня покидает терпение, и я бесстыдно пялюсь на него. Ожидаете огромного чека, Ника. Надеюсь, денег хватит на строительство и на материалы. для предстоящего ремонта. Дело не в базе отдыха и не во мне, а в вас, Ферн. Пока что обратите внимание на прекрасный выбор блюд. Обещаю, скоро всё разъяснится. Я не тяну с выбором. И Ника жестом показывает официанту, что мы готовы сделать заказ. Официант Очаровательный молодой человек даёт ему попробовать вино. Ника следует процедуре, наслаждается вкусом, послевкусием и ароматом и утвердительно кивает. Официант наливает нам в бокалы на два пальца тёмно-красного вина и исчезает. Ника без промедления поднимает бокал. Тост? спрашиваю я, делая то же самое. Это не тост, а предложение. Я отправил маркизе фотографии нескольких ваших работ, и она согласилась, что вы талантливы. Более того, она предлагает вывесить их в своей престижной галерее в Севилье. Что? У меня дрожит рука, и я ставлю бокал на стол, чтобы не расплескать. Если быть точным, речь о трёх ваших полотнах. Выбор за вами. Она пока определилась с одним с садом тёмно-красных роз. Это большая честь. При этом отношение к своей первой работе всегда особенное. Мне ли этого не знать? Её не хочется выпускать из рук. Мне нужно ваше решение к концу февраля. Это крайняя дата. Потому что к этому времени в галерею должна быть отправлена следующая партия картин. Я лишаюсь дара речи и просто смотрю на Никова все глаза, неспособная осмыслить его слова. Он не выдерживает и начинает хохотать. Как вы не догадывались, что талантливы? Не знали, что я увидел это, стоило вам коснуться кистью холста? Через меня прошло много учеников, но ни один не сравнится с вами, Ферн. К своему ужасу я начала плакать. Не знаю, что сказать. Этот обед мне никогда не забыть. Весь этот день навсегда останется в моей памяти. Слёзы, смех, восторг. Ника предупредил, что гарантий нет. Некоторые картины висят на стене галереи определённое время, Итак, и непроданные снимаются, а есть такие, что продаются в считанные часы. То же самое в жизни. Иногда всё вдруг складывается наилучшим образом, сказал он мне. Правильная картина, правильный покупатель, правильный момент. Глядя на него, я видела, как это ему важно. Он ведь знал, что это значит для меня. Я перестала быть незадачливой неумёхой. Меня приняла всерьёз хозяйка галереи, для которой живопись капиталовложение. Этого не произошло бы, если бы не мой наставник, что-то во мне разглядевший, вдохнувший в меня уверенность и отправивший в полёт. Ферн Вайман, настоящая художница, женщина, взявшая кисть Я смелевшаяся показать миру то, что видит сама. Я так расчувствовалась, что потеряла самоконтроль. Мне захотелось вскочить и завопить во всю мощь. Я сделала это. Но я, конечно, смогла усидеть на месте. Я незаметно утирала слёзы и смело улыбалась Ника. На его лице я видела нежность, гордость и огромное удовлетворение. Потом он взял меня за руку. Помню только тепло его кожи при соприкосновении наших пальцев.